вступление, Я считал, что люблю себя. Если бы нас попросили составить список всего, что мы в себе любим, многие смогли бы что-нибудь написать, даже если они ненавидят себя. В подростковом возрасте это стало для меня первым упражнением на самооценку. Я уже несколько лет мучился из-за самобичеваний, когда кто-то с онлайн-форума предложил мне перечислить 10 качеств, которые я в себе ценю. Я выполнил задание и почувствовал облегчение. На время. Вскоре моя склонность к самоуничижению вернулась. Я никому не нравлюсь, я скучный, никто не хочет разговаривать со мной. Каждый раз, когда видел, что другие школьники отлично проводят время, я испытывал одиночество. Каждый раз, когда я встречался с друзьями и они весело общались, я чувствовал себя брошенным. Если меня о чем-то спрашивали и наступала моя очередь брать слово, я не мог ответить. Запинался и не знал, что сказать. В голове мои мысли были совершенно четкими, однако стоило им найти вербальное выражение. Все выходило неправильно и нескладно. Я получал удовольствие от процесса обучения и познания нового, но не могу утверждать, что очень любил школу. Когда дело касалось социальных ситуаций, Мне становилось неловко и неуютно. Так продолжалось много лет. Я чувствовал себя неполноценным каждый божий день, но каким-то образом выживал. Записывание чувств и мыслей помогало, и поскольку мои навыки общения с людьми развивались, я не считал свою низкую самооценку проблемой. Просто думал, однажды я стану таким же уверенным, как все остальные, и мне будет лучше. Этого, конечно, не случилось. Окончив университет, я начал работать аудитором. Скоро ко мне пришло осознание, трудовая жизнь еще хуже, чем учебная, особенно в обеденные перерывы. Все было нормально, если мы находились у клиента. После консультации мы шли куда-нибудь и обедали вместе, как команда. Но по возвращении в офис, каждый, казалось, снова примыкал к своим группкам. Несколько раз во время обеденного перерыва я обнаруживал, что сижу в совершенно пустом офисе. Весь коллектив куда-то отправлялся, а меня либо не приглашали, либо забывали. Наверное, это выглядит глупо сейчас, в ретроспективе. Я мог бы спросить у коллег, можно ли мне присоединиться к ним, но вместе с тем я жутко боялся, что меня отвергнут. Вдруг они не хотят, чтобы я шел с ними, не буду ли я навязываться? По правде сказать, я ненавидел обеденные перерывы, но почему они даются мне так тяжело? Я даже не решался идти обедать в одиночестве. Если бы коллеги забыли меня пригласить и увидели, как я ем в ресторане один, всем нам стало бы неловко. Или если бы они не собирались звать меня с собой и увидели, как я ем в ресторане один, то посчитали бы лузером, которому не с кем пойти перекусить. В результате в такие моменты я был вынужден красться в ближайшую забегаловку и покупать еду на вынос, или идти на окраину финансового района, чтобы не столкнуться с коллегами. Иногда, если не хотел идти так далеко, я прятался в какой-нибудь из туалетных кабинок в офисе и вообще пропускал обед. Наконец, в один прекрасный день сидя в туалетной кабинке, я сломался. Что 25 парень вроде меня делает прячась в туалете, и страшась обеденного перерыва. Мне стало жутко стыдно за самого себя. Но произошедшее обернулось благом для меня, потому что помогло осознать, нужно менять свою жизнь. Следующие шесть лет были прекрасны. Я ушел с должности аудитора и стал бухгалтером. Начал смотреть видео и читать книги по саморазвитию. Об избавлении от низкой самооценки, о повышении уверенности в себе и о позитивном настрое. Купил онлайн-курсы, которые помогли мне изменить негативные убеждения о себе. Моя самооценка значительно улучшилась. У меня появилось больше уверенности в жизни и на работе. Я даже написал первую книгу «Бесстрашное рвение. Один», а позже погрузился в сферу мультипликации. Жизнь была прекрасной. Я любил себя. Или думал, что любил. Если вы читали мои мемуары «Эмоциональный дар-2», Вы, вероятно, знаете, что случилось потом. Я не получил работу, на которую рассчитывал, и заболел депрессией. Однако проблема не в том, что я стал безработным, то, что случилось, спровоцировало болезненные переживания, мучившие меня в прошлом. Все негативные эмоции, пропавшие на последние шесть лет, вернулись. Словно они скрывались на заднем плане и ждали возможности, чтобы напасть. Стоило мне споткнуться, я сразу рухнул. Потоки тяжелых мыслей затопили мое сознание, и я впал в депрессию. На протяжении шести лет гармонии я думал, будто во всем разобрался. Думал, что избавился от низкой самооценки навсегда. Думал, что наконец-то полностью себя полюбил. Но нет, для крушения моей самооценки хватило одной маленькой проблемы. Так почему наша самооценка столь уязвима? Все дело в восприятии. Низкая самооценка это убеждение в том, что вы недостаточно хороши, это самовосприятие, и неважно, насколько вы успешны. Вы можете быть состоятельными, красивыми и любимыми, но в то же время ощущать собственную ущербность. Восприятие окружающих не влияет на вашу самооценку. Важно лишь ваше личное восприятие самих себя. Фактически существует два типа самооценки. Первый тип хронически депрессивный. Вы ненавидите себя, независимо от того, что делаете или чего не делаете. Вы думаете о себе в негативном ключе и постоянно себя критикуете. Второй тип – условно завязанный. Самооценка зависит от вашей компетентности, одобрения извне или от чего-то другого, с чем вы соотносите свою ценность. Первый тип – легко распознать благодаря его крайним проявлениям. Люди с хронической и низкой самооценкой знают о ней. Однако у большинства из нас условно завязанная низкая самооценка, а она не настолько очевидна. В таком случае люди не считают себя плохими сознательно. Но когда что-либо идет не по плану или им отказывают во внешнем одобрении, бессознательно они ощущают себя недостойными. Люди, имеющие низкую самооценку, могут не подозревать о ней. Например, когда я учился в школе, большую часть времени у меня была низкая самооценка, и я знал об этом. Когда началась трудовая жизнь, я думал, что самооценка улучшилась, так как мои навыки общения и уверенность в себе повысились. Не понимая, что привязал чувство самоуважения к работе, я погрузился в депрессию, когда лишился работы. Высокая самооценка второго типа не настоящая. Она временна и условна. В глубине своего подсознания мы по-прежнему верим, что недостаточно хороши. Ощущение никчемности никуда не исчезает, даже несмотря на большую оптимистичность и уверенность в своих способностях. Когда условия, подкрепляющие наше самоуважение, пропадают, мы понимаем – высокая самооценка – видимость. Как же нам изменить собственное восприятие изнутри? Решая реальную проблему. Хотя низкая самооценка проблема восприятия, нам не нужно менять восприятие самих себя. Смысл заключается в том, чтобы изменить позицию, с которой мы себя воспринимаем. В чем же тут разница? Если мы наслаждаемся концертом и кто-то встает перед нами, закрывая обзор, это не меняет нашего восприятия. Концерт не становится менее приятным из-за того, что мы не можем видеть сцену. Это все тот же концерт мы не станем относиться к мероприятию хуже, а вероятнее всего просто займем более удачное для просмотра место. Между тем, как мы ведем себя в реальности, когда речь заходит о самооценке. Во-первых, пытаемся измениться и верим, если стать увереннее и успешнее, мы будем относиться к себе лучше. Однако в долгосрочной перспективе такая тактика не действует, поскольку это не то, во что мы верим в глубине души. Самовосприятие контролируется системой убеждений. Ощущение собственной никчемности превращается в привычку. Вам не под силу изменить его без предварительного изменения убеждений. Подробнее об этом в третьей главе. Во-вторых, мы стараемся изменить свои взгляды на более позитивные. Если изменить привычный образ мышления, количество негативных мыслей и чувств может сократиться. Хорошая концепция, которая спасала меня шесть замечательных лет, и все же сознание — сложная штука. Пока не погрузимся в него и не изучим наши взгляды один за одним, как в картотечном шкафу, мы будем обречены упускать то или иное убеждение и не сможем изменить их все целиком. Отыскать любовь в сознании невозможно, она не там. Кроме того, изменение личных убеждений не решает истинной проблемы. Как я уже объяснял ранее, в аналогии с концертом проблема заключается не в наших убеждениях или нас. Мы не способны любить себя, потому что рассматриваем все с нежелательной позиции, с точки зрения сознания. Последнее полезно для множества задач, например, для суждения, анализа и сопоставления, но не для любви. Разум понимает любовь только через призму теории. По сути, сознание это источник наших страданий тяжелых мыслей и эмоций. Если бы я сказал себе «я никому не нравлюсь», то почувствовал бы покалывание во всем теле. Моё сознание запомнит боль и сохранит ее телесные проявления. Какой-нибудь триггер активирует это воспоминание в будущем, и я вновь испытаю боль. Ждать любви от сознания – то же самое, что и ждать любви от создателя вашей личной драмы. Ум не в состоянии дать нам то, что мы ищем. Если у вас получится перевести восприятие в духовную плоскость, обзор станет абсолютно иным. Обрести спокойствие, радость и любовь реально лишь через духовное переживание. Если опираться не на разум, а на чувство, можно отстраниться от драмы в собственной голове. В результате вы поймете, текущее самовосприятие не больше, чем просто мысленный образ. Вот чему посвящены техника осознанности и эта книга перемещению позиции восприятия с разума на чувства. 7 преображений чаши. Цель данной книги – помочь вам освободиться от всего, что вы считаете правдой о себе, и воссоединиться со своим духовным «я», помочь отделить ваши представления о себе, составленные сознанием, часто обозначаемым как эго, от вашей истинной духовной сути. Надеюсь, благодаря этому вы начнете практиковать технику осознанности и поймете, что любовь, которую вы так отчаянно ищете, уже есть внутри вас. На протяжении повествования я буду использовать чашу в качестве аналогии сознания. Я разделил преображение чаши на семь этапов. Этап 1 пустота. Этап 2 влияние. Этап 3 убеждение. Этап 4 идентичность. Этап пятый – суждение. Этап шестой – пробуждение. Этап седьмой – овладение. Если вы не читали книг по психологии, то можете не знать о первых трех этапах – пустота, влияние, убеждение. Изучение первый, второй и третий глав обеспечит вам базовое понимание того, как работает сознание и как мы становимся теми, кем являемся в настоящее время. Большинство из нас находятся на четвертом или пятом этапах, идентичности и суждение соответственно, когда сознание максимально подвижно и развито, но не все из нас понимают, как это влияет на нашу жизнь. Пробуждение происходит на шестом этапе, пробуждение, когда мы осознаем разницу между нашим эго и духовным я. Последний и седьмой этап, овладение, не финальный. Он скорее поможет вам научиться осознанности по отношению к собственному духовному «я», но насколько успешно вы с этим справитесь – дело практики. В конце каждой главы я поместил небольшие упражнения для лучшего понимания предложенного материала. Все задания составлены с целью помочь вам стать более осознанными. Итак, давайте отправимся в этот путь вместе, каждый со своей чашей.